Дальше беседовать о том, что было нашим личным делом, я, естественно, не стала. Мы разъехались через полчаса. Я направилась домой, потому что низ живота снова стала подтягивать, А когда добралась, меня окликнул женский голос. В автомобиле, припаркованном неподалеку от нашего коттеджа, сидела женщина, в которой я без труда узнала Юлию. Она улыбалась мне, растянув ярко накрашенные алой помадой губы, и сразу, как только я обратила на нее внимание, вышла и проследовала в мою сторону. «Привет, Катя!» – поздоровалась со мной бывшая Власова, после чего произнесла наверняка заготовленную речь. «Надо было познакомиться с тобой поближе раньше, удалось бы избежать недопонимания». Я осознаю, что ты воспринимаешь меня в штыки, но, поверь, не стоит. На твоего мужа я точно не претендую. Мне лишь нужны средства, чтобы вытащить с того света дочь. Так что не стоит со мной воевать, Катя. Тем более, что для этого у тебя имеется другая кандидатура». Выдав мне этот речитатив, Юля набрала в грудь порцию воздуха и прибила меня последним вопросом ты ведь наверняка не знаешь что у костика за границей пару месяцев назад родился ребенок эти слова стали для меня чем то вроде белого шума я вроде как услышала их и даже поняла суть но информация озвученная бывшей власова словно бы меня не касалась однако я пошатнулась и юлия среагировала молниеносно бросилась ко мне, подхватила под руку, сокрушенно покачала головой. «Блин, я ведь не хотела тебя вот так ошарашивать!» «Ошарашивать!» Она назвала сказанное именно этим словом. Однако для меня все было совсем иначе. Я погрузилась в шок, который меня парализовал. А в то, что озвучила мне Юля, почему-то поверилась сразу. Хотя ведь кредит доверия у меня должен быть выдан только одному человеку – мужу. Но уже вышло так, что он по нему безбожно задолжал. «Надо было мне сразу к тебе приехать, когда Вера у меня побывала», – продолжила говорить Юля, увлекая меня в сторону тротуара, что располагался вдоль подъездной дороги. Усадив меня на скамейку, Бывшая Власова продолжила. «Я не знаю, что тебе наговорил твой муж, но выслушай мою версию событий». Я постепенно стала приходить в себя. У меня проснулось то чувство, которое поможет мне сохранить себя и ребенка под моим сердцем – злость. Впрочем, когда я посмотрела на Юлию, вложив в свой взгляд ту агрессию, которая запылала в душе, Это осталось незамеченным для стилистки. После того, как случилась та авария, какая-то часть меня умерла. С одной стороны, я уцепилась за идею спасти Мию, с другой, понимала, что при ее травмах это невозможно. Рядом со мной всегда был Костя, но, поверь, нас с ним уже ничего не связывало, как мужчину и женщину. Постепенно Я начала свыкаться с мыслью, что Мия так и останется просто телом, которое подключено к аппаратам. А Власов, наоборот, все сильнее увлекался идеей того, что современная медицина способна сотворить чудо. Я не знаю, что он там тебе плетет, но в том, что я вновь погрузилась в веру о несбыточном, виноват в первую очередь Костя. Это он придумал весь этот план, когда на Мии будут испытывать какие-то инновационные технологии. И когда ее мозг попытаются запустить при помощи нового лекарства. И теперь мы с Костиком ругаемся бесконечно, потому что его мотает из стороны в сторону. Он то готов вложить в это миллионы, то приостанавливает финансирование. Юля заходила туда-сюда, а я смотрела на это мельтешение и понимала, что это ненормально. Вообще, вся эта ситуация, связанная с ребенком, который одной ногой был на том свете, уродлива. Так что там с тем, что Костя стал отцом? Разлепив сухие губы, выдохнула я. Поняла вдруг, что очень устала от бывшей, от их прошлой истории, от Мии, лежащей в коме. «А, да ничего!» У Власова за границей случился роман. Я думаю, что он так просто переключался, когда летал туда по делам. Ну, знаешь, может, напридумывал себе, что у него там другая жизнь. Вот Ирис и родила ему дочку. И, конечно, Костик вряд ли тебе об этом рассказал. Она плюхнулась на скамейку рядом со мной, и у меня по телу прошла судорога от того, какой энергетикой пахнула от Юли. Наверное, это было глупо верить в то, что я могу ощущать эти чертовы потоки бессознательного, исходящие от бывшей Власова, но я их действительно чувствовала. «Зачем ты вообще здесь и мне об этом рассказываешь?» Задала я идиотский в сущности вопрос. «Среагирую я в свое время иначе, и Юля вряд ли бы появилась рядом». Так что в ее наличии возле меня была и часть моей вины. Затем, что Власов тебя оберегал всеми силами, но раз уж все выяснилось, глупо выдавать тебе полуправду. А то он хитро устроился. Если мы не будем общаться, на меня свалить можно все и даже больше. А при ребенка от Ирис умолчать. Круто, да? Так что извини, Катюх, но я приняла решение». Раз уж ты узнала про верхушку айсберга, должна быть в курсе и всего остального. Я на Власова не претендую, правда. Мне нужны бабки, этого не скрываю. Если Костя занялся этой затеей с новыми технологиями, пусть идет до конца. Но не я тебе соперница, поверь, а женщина, которая родила ему дочь на другом континенте. Да и то, вряд ли. Поднявшись, Юля завершила этот разговор. «Мой номер у тебя есть. Звони, как немного уложишь все в голове. Если решишь, что вторая семья Костика, которая наверняка с твоими интересами никогда не пересечется, это фигня, пойму. Да и ты сама себя поймешь потом тоже. Жить при таком мужике, как Власов, это выигрышный лотерейный билет. Особенно, когда все как у тебя. Никола, ни двора». Это я тебе не в укор говорю, просто понимаю тебя». Она сделала глубокий вдох и немного помолчала. Самое страшное состояло в том, что Юлины слова были недалеки от правды. Любая на моем месте прыгала бы до потолка от счастья. Рядом такой шикарный мужик, да еще и при огромных деньгах. И плохого от Кости я не видела никогда если бы не та прорва лжи, в которой, оказывается, жила все это время. «Все, Кать, я поехала. Звони, если понадоблюсь». Она отбыла бог знает куда, а я осталась, прибитая к земле новостями. До нашего коттеджа добралась не сразу. Долго сидела, переваривая услышанное. Пыталась уложить в голове и придумать, что делать дальше а когда вернулась домой и дождалась приезда мужа, утаивать визит Юлии не стала. Едва Власов подошел ко мне с улыбкой и желанием поцеловать, я произнесла спокойным тоном. «Прежде чем мы продолжим играть в счастливую семью, ты должен знать, у меня была твоя бывшая, и она рассказала про Ирис, вроде как это твоя любовница». Ну и надо ли говорить, что я в курсе также про дочь, которую Ирис тебе родила? Надеялась ли я на то, что Власов проявит чувства, которые уже не раз показывал? Стоило мне дать понять, как не стоит относиться к беременной жене, то есть ко мне. Да, наверное, в глубине души, затевая этот разговор, я рассчитывала именно на хоть какую-то чуткость в отношениях. Однако сразу, как только речь коснулась этой самой Ирис, Костю как подменили. Его челюсти сжались, зрачки сузились. Он стал не похож сам на себя, превратившись чуть ли не в ангела мщения. «Я знал, что эта информация до тебя когда-нибудь дойдет», сообщил он мне ровным, прохладным тоном с оттенками ледяного крошева. Казалось, его слова можно добавить в бокал с виски, если вдруг не найдется, чем охладить напиток. Что ж, так даже лучше. Теперь ты знаешь про мою вторую семью. Голова закружилась. Я нашла опору в виде спинки стула, на которую и перенесла вес. Ноги перестали держать, а то спокойствие, с которым Власов говорил мне об этом, Буквально кричала. «И все всех будет устраивать, и ты смиришься с этим положением дел». «Костя, ты с ума сошел?» Выдохнула я неверяще. Муж снял пиджак, закатал рукава рубашки и подошел к бару. Налил себе выпить, сделал глоток и, отставив бокал, двинулся в мою сторону. А я замерла, как жертва, которой направлялся хищник. «Нет, Катя, я не сошел с ума», — ответил он, качнув головой. «Присядь, обсудим всю эту ситуацию». Я буквально рухнула на стул. Еще немного и попросту бы не смогла стоять, потому что колени дрожали. «Хорошо, что ты теперь в курсе». Думаю, что у тебя нет оснований не принять ту реальность, в которой ты и так живешь уже несколько месяцев». Таким голосом, наверное, увещевают пациентов в психбольнице, рассказывая, что им нужно принять лекарства, ведь это для их же блага. Это понимание меня отрезвило. Я молчала, ожидая, что же скажет Костя но мысленно была готова начать действовать против его воли. Это ведь неизбежно, учитывая то, что я узнала. Или он считал, что я проглочу все и продолжу жить так, как будет удобно ему? Для тебя ничего не поменяется, Катя. Ты моя жена, главный человек для всех, с кем у меня есть иные отношения. Ирис про тебя знает. Безмерно тебя уважает и никогда не сделает ничего, чтобы навредить вам с Альбертом. «Моего сына не будут звать Альберт!» Истерично выкрикнула я, чтобы хоть в чем-то отвоевать свои позиции. Потому что я была в таком шоке, находясь в котором, даже толком не понимала, что происходит и как мне стоит действовать дальше. «Конечно, не будут!» — кивнул Костя. Я просто говорю о нашем сыне. Это наследник всего моего бизнеса. Мальчик, которого ни Юля, ни Ирис мне родить не смогли. Так что просто выброси из головы все эти мысли о том, что твои интересы как-то ущемлены. И продолжай жить той жизнью, к которой привыкла. Он склонился ко мне и небрежно поцеловал в лоб. Я почувствовала, себя еще и неразумным детем, за которого уже все все решили, а ему оставалось лишь принять это как данность. «Я не хочу и не буду терпеть твои измены», отчеканила в спину мужа, когда он вновь направился к бару. «Я не стану жить с человеком, который настолько нечистоплотен, что ему плевать на то, сколько детей у него в каком порту родилось». Власов застыл. Почудилось, что от его напряженной фигуры исходят такие волны злости, что они способны не только добраться до меня, но и уложить на лопатки. «Никаких измен, Катя!» Процедил он, взяв бокал и повернувшись ко мне. «Все прозрачно и открыто. У меня есть дочь от Юли и никаких отношений с ее матерью. Есть дочь от Ирис, которая живет на другом конце света. И есть любимая жена, которая родит мне единственного сына. Пока единственного. Поправился он. Потому что впоследствии я хочу от тебя еще двух-трех мальчишек. В бокале звякнули кубики льда. Константин посмотрел на напиток задумчивым взглядом и добавил. Не советую предпринимать никаких идиотских поступков, Катя. Будь благоразумной. У тебя есть все, а когда родится не Альберт, этого всего будет еще больше. Я умею щедро благодарить женщин, которые вынашивают моих детей. И уж, конечно, думаю, не стоит говорить, что мои дети должны расти под моим присмотром. Ты меня любишь, я знаю. Вижу, что это искренне. Так вот, если любишь, терпи. Хотя я и не назвал бы это каким-то испытанием. Миллионы женщин на твоем месте отдали бы все, чтобы жить так, как живешь ты. Прихватив с собой початую бутылку, Константин удалился. А я осталась. Сидела, вцепляясь в края стула, и не чувствовала ничего, кроме какого-то дикого ужаса. Наверное, такое чувство испытывают те, кого лев загнал в угол клетки и ходят неподалеку. Они стоят, вжавшись в прутья, и знают, что в любой момент, когда хищник захочет, их жизни придет конец. Но я терпеть не намеревалась, поэтому очень быстро пришла к выводу, что мне нужно, в целом, не так уж и много, чтобы обрести свободу. А именно, идеальный план. Первым делом мною было принято решение. Больше никаких поспешных действий, слов, выходок. Власов очень четко показал мне, что пока стоит взять паузу и не торопиться. Сделать вид, что смирилась с ситуацией, хотя мне, безусловно, не нравилось это слово. Смирилась, и пораскинуть мозгами. То, что я не останусь с Константином, тратить на которого свою жизнь означало себя не уважать, обсуждению не подлежало. Но бежать в никуда, беременной, почти на сносях, было явно не лучшим решением. Где я, а где власовские средства и связи. Он, кстати, тоже вполне органично нацепил на себя маску безмятежности мы действительно начали играть в игру под названием «Продолжение семейной жизни». И я теперь особенно отчаянно ждала отбытия Кости в его длительную командировку, которая уже даже не была прикрытием. Потому что я все знала, и таиться у Власова поводов больше не имелось. Мы с Юлей уедем на пару недель. Потом я вплотную займусь теми вопросами, который требует подготовка к рождению сына. Ты подумала, как хотела бы его назвать? Я поговорю с мамой и попробую донести, что Альберта не будет». Он улыбнулся и поспешно добавил. «Будет Николай или Константин?» «Марк!» – тут же откликнулась я. Мы сидели и ужинали, так спокойно, неторопливо. Будто бы это времяпрепровождение в принципе является нормой, когда двое должны жить, как кошка собакой, учитывая все, что предшествовало этому вечеру. Хм, Марк, задумчиво ответил Костя, отправил в рот дольку картофеля, проживал, повесил в воздухе паузу, как мне казалось, намеренно. И я бы. Возможно, даже начала беситься, если бы не мысль, которая меня грела изнутри. Я с этим человеком ненадолго. Марк Константинович Власов. Будто бы пропел муж. Мне нравится, одобряю. Как будто бы я его в принципе спрашивала, что он думает по поводу имени. Спасибо за ужин. Поблагодарила я, отерев губы салфеткой. Из чудесных блюд, с которыми сегодня особенно расстаралась кухарка, я не притронулась почти ни к единому. Аппетит был отбит напрочь откровениями Юли и Костика. — Ты ничего не съела? — нахмурился Власов. Я пожала плечами. — На таких сроках... Врачи вообще советуют пропускать вечернюю трапезу. Заменю ее кефиром. Направившись к выходу из столовой, я понадеялась, что на этом наше общение с мужем в этот вечер завершится. Так и вышло. Последним, что я услышала от Кости, была фраза. «Распоряжусь, чтобы принесли». После чего я ретировалась в спальню, где и заперлась на замок. Елизавета Генриховна, которая наверняка знала обо всем, тоже выбрала позицию. «Я в курсе, но говорить тут не о чем. И, наверное, это было правильно. Поддержки у свекрови я не искала, а бесконечно говорить на те темы, в ответ на которые я не услышу ничего нового, было бессмысленным. У меня имелись в наличии кое-какие накопления. Хотя...» Таковыми их было назвать трудно, так, несколько десятков тысяч на карте, которой у мужа не имелось доступа. И этих средств мне должно было хватить до того момента, пока я не придумаю что-то с работой. У меня ведь даже подруги из прошлой жизни отсеялись, когда я вышла замуж за Власова. Так что теперь приходилось рассчитывать только на саму себя. Милая, я скоро вернусь, и, как уже говорил, буду посвящать все время только тебе и Марку. С улыбкой сказал Костя перед тем, как отправляться в аэропорт. Пришлось сдержаться и ничем не выказать своего отношения к мужу, когда он подошел и положил руку на мой живот. И как на это посмотрит Ирис, не станет ревновать? Бесстрастно уточнила я рискуя нарваться на гнев Власова. Однако отреагировал он на мой вопрос совершенно спокойно, словно мы с ним обсуждали, не стоит ли взять с собой зонтик. Конечно, нет. Она у меня умная барышня. Вы вообще у меня все очень умные. Костя потянулся за поцелуем, а я не сдержалась и отстранилась. Хмыкнув, муж склонился и все же коснулся губами обтянутого платьем живота, после чего, взяв чемоданы и повторив, что он будет отсутствовать пару недель, вышел из дома. Я ощутила себя хоть немного, но все же свободнее. Немногим позднее я поняла, что Елизавета Генриховна, похоже, была отряжена мужем в мои соглядатые. Она практически неотрывно находилась у нас дома И, как я подозревала, делала это исключительно потому, что об этом ее попросил Власов. Ладно, с этим я планировала разобраться в обозримом будущем. Елизавета Генриховна, сегодня врач, который ведет мою беременность, сказал, что мне нужно будет лечь в клинику на недельку, покапать витаминчики, понаблюдаться. Эту легенду я придумала, чтобы у меня появилась возможность слинять из дома, под благовидным предлогом, и не на пару часов, а на то время, когда я предприму значимые шаги к своей свободе. Мне ведь столько всего нужно предусмотреть, столько вопросов закрыть, прежде чем я расслаблюсь хотя бы на те дни, когда подойдет время рожать. Почему-то Костик ничего мне об этом не сказал. Тут же встревожилась свекровь. Разумеется, не сказал улыбнулась я Елизавете Генриховне. Врач озадачил меня этим только сегодня. Свекровь смотрела на меня с таким сомнением, будто подозревала меня, как минимум в том, что именно я убила Кеннеди. Это неимоверно бесило, но я лишь приклеила к лицу улыбку, от чего оно превратилось в восковую маску. Я обсужу это с сыном и посмотрим, что он скажет заявила Елизавета Генриховна, и чопорно удалилась, цокая каблучками. А мне оставалось лишь одно – стоять и тихо злиться. Впрочем, вскоре у меня действительно появился повод отправиться в клинику. Правда, совсем не по тому поводу, который бы повернул мою жизнь в позитивное русло когда живот стало подтягивать настолько сильно что я очень быстро перестала думать на тренировочные схватки и я забыла обо всем о том что мне нужно просто ускользнуть из дома о том что если меня сейчас положат в клинику это будет крах всего я вообще не могла ни о чем мыслить кроме того что мой ребенок может быть в опасности катенька костик не может до тебя дозвониться Всполошенная Елизавета Генриховна, которая сейчас была мне как собаке пятая нога, бегала вокруг дивана, на котором я сидела, ожидая платную скорую. — В данный момент мне не до вашего, Костеньки! — рявкнула на свекровь так, чтобы ей стало уже ясно. — Меня не нужно сейчас трогать от слова совсем. Она вжала голову в плечи, но ничего говорить не стала и нотации читать не торопилась отошла в уголок и стала беседовать по телефону видимо с костенькой наконец карета скорой добралась до нашего дома меня осмотрели после чего было принято однозначное решение о госпитализации тонус мышц это не шутки а уж вероятная угроза преждевременных родов тем более и вот позади два часа бесконечных анализов опросов и обследований, а следом отдельная палата, в которую меня положили на неопределенный срок. Как только это случилось, меня словно выпотрошили. Я не смогу в обозримом будущем избавиться от мужа-изменщика. А если все же удастся это сделать, все мои попытки освободиться будут сопряжены с таким количеством всякого дерьма, что уже сейчас заранее мне думать об этом страшно. Однако на данном этапе мне нужно было сосредоточиться на моем сыне, ведь не было ничего важнее его здоровья. С этими мыслями я попыталась хоть немного расслабиться и поспать. Разбудил меня мужской голос. Это пришел врач, чтобы обсудить со мной дальнейшие планы. А состояли они в простом пребывании под наблюдением медицинского персонала. Как оказалось, моя выдумка про витаминчики и прочее обрела реальные черты. Как говорится, бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение сбываться. Вот и у меня вышло ровно так, как я озвучила Елизавете Генриховне. Хотела полежать в клинике Катя? Получи и распишись. Екатерина, и еще, может, вы ответите мужу? Он поднял на уши весь персонал клиники. Тихо сказал Эдуард Алексеевич, прежде чем выйти. Он уже перечислил все, что они планировали мне давать в качестве терапии и капать, чтобы избежать ранних родов. И напоследок поставил в известность, что Константин, видите ли, из своей поездки настолько не забывает о жене, что готов перевернуть кверху тормашками даже место, в котором я нахожусь. «Передайте ему, пожалуйста, что как только, так сразу!» Буркнула я и, закрыв глаза, дала понять врачу, что продолжать этот разговор мы не будем. Конечно, Эдуард Алексеевич был совершенно не виноват в том, как поступил по отношению ко мне муж. Но я не собиралась стоить в себе эмоции. Тем более, что Костя активно втягивал персонал в то, что касалось только нас с мужем и мне следовало показать врачам свое отношение к этому. В следующий раз, может, сто раз подумают, прежде чем тревожить меня подобным». «Хорошо, Екатерина, передам», – улыбнулся Эдуард Алексеевич. «Только не волнуйтесь, пожалуйста, это не очень полезно в вашем состоянии». Он вышел из отдельной комфортабельной палаты, который мне предстояло пробыть ближайшие пару недель, как минимум. А я осталась одна, и лишь только чувство острого сожаления было моим спутником. Теперь уже, наверное, неизменным. С Константином я все же созвонилась. И сразу, что называется, с первых трех нот, поняла, что лучше бы этого не делала. Потому что Власов был дико, просто до какого-то звериного бешенства. Зол, Что ты себе позволяешь? Процидил он в трубку, когда раздался всего один гудок, и муж схватил телефон. Я поняла, что та самая черта, перейдя которую Костя решил, что я теперь буду делать все так, как нужно ему, для него осталась позади. И теперь он свято уверился в том, что я сломанная, послушная кукла в его руках. Власов «Еще одна такая фраза, и я положу трубку, а узнавать о моем состоянии ты будешь исключительно у медсестер и Эдуарда Алексеевича», – пообещала я Кости. Это на него совершенно никак не воздействовало. Он продолжил гнуть свое. «Катя, ты не имеешь права скрывать от меня, что происходит с моим ребенком!» Видимо, Костя решил, что раз я в уязвимом положении и под арестом, то и говорить он мне может все, что ему заблагорассудится. Ребенок в первую очередь мой, Костя. Помни об этом всегда. И даже если Ирис или Юля внушили тебе чувство, что родили детей в первую очередь тебе, я такой ошибки не совершу. Отключив связь, я поднялась с кровати. Мне были позволены небольшие прогулки, на одну из которых я и отправилась, выйдя в коридор. Клиника медицинское учреждение почти не напоминала. Ее можно было сравнить скорее с загородным отелем, ну или крутым санаторием. Я неспешно прошла вдоль дверей, выкрашенных в цвет слоновой кости. Мне нужно было успокоиться, потому что я просто кипела негодованием а ленивая прогулка способствовала тому, чтобы привести мысли и чувства в порядок. «Екатерина? Власова?» – раздался низкий с хрипотцой голос мужчины, который шел мне навстречу. Я приподняла бровь, узнав Богдана Смирнова, одного из бывших партнеров Константина, с которым у мужа были интересные проекты. Не слышала, что он женился, и его жена в положении, хотя имя Смирнова в наших кругах обсуждалось довольно часто. «Богдан, какая неожиданная встреча!» Натянула я на лицо улыбку. Смирнов же был мрачным, даже встревоженным. А когда я поняла, что эта встревоженность направлена на меня, внутри появилось странное чувство. Ты здесь, а Костя, у вас что-то случилось? Спросил меня он, и взяв под локоть, увлек в сторону дивана, стоящего в отдалении. Этот жест с одной стороны взбесил, потому что меня в очередной раз не спросили, чего я хочу. С другой, в нем было столько неприкрытой осторожности, словно Богдан относился ко мне как к хрупкой вазе. У меня случилась угроза преждевременных родов. Но врачи говорят, что на таком сроке это уже не опасно. А Костя? Костя улетел со своей бывшей женой по делам. Я только сказала это, как поняла, что та плотина, за которой тщательно скрывала свою боль, прорвалась. Чувства хлынули наружу. И вдруг я Неожиданно для самой себя взяла и рассказала Богдану все. Сидела, говорила, говорила и говорила. Мысленно ругала себя за то, что делаю, и какие откровенности вываливаю на голову Смирнова. А он слушал очень внимательно. И, когда я закончила, сказал. «Я думаю, что смогу тебе помочь». Это было настолько внезапно? что я тут же восприняла сказанное Смирновым в штыки. Того человека, который мог бы реально мне помочь, просто не существовало на белом свете. Он должен был пойти против Кости, обладающего связями, деньгами и возможностями. И уж Богдан точно не станет самолично записываться в стан врагов Власова. «Дашь мне время обдумать кое-что?» – спросил у меня Смирнов. Смотрел при этом так открыто, что мне казалось, только по одному прозрачному взгляду его светлых глаз можно уверенно сказать – Богдан на моей стороне. Но я уже не верила никому и не собиралась вот так, очертя голову, бросаться в тот омут, из которого могу выйти в принципе без ребенка. А что? Вот расскажет он Власову о том, что его жена только и мечтает, что от него сбежать и Костя тут же воплотит свои угрозы в жизнь. Ему хватит на это и запала, и злости, и средств. Богдан, я уже жалею, что была не сдержана и тебе обо всем рассказала. Прошептала, покачав головой. Откинулась на спинку дивана и положила руку поверх живота. Нужно было возвращаться в палату и отдыхать, а не сидеть тут и не обсуждать с чужим мужиком то, что может подкинуть мне лишь новых проблем. «Не нужно, Катя. Ты, наверное, не в курсе, но мы с твоим мужем перестали быть партнерами не просто так. Он поступил грязно, подставив меня. Я вышел из наших с ним деловых отношений с финансовыми потерями. Не стал разглашать все случившееся исключительно из-за вашей семьи. Вы со стороны всегда казались очень крепкой парой» а то, как Костя к тебе относился, очень подкупало. Я слушала Богдана и не понимала. Он мстить через меня, что ли, собрался? «Эта месть я верно услышала?» Задала вопрос, ругая себя за то, что все еще не встала и не ушла. Понимала, если сделаю это, Смирнов не станет меня преследовать и навязывать то, что нужно ему и мы, в принципе, вряд ли увидимся впредь. «Не месть», — ответил он. «Дело в том, что я, скажем так, курирую одну девушку, которая вот-вот должна родить. Срок примерно такой же, как у тебя, Катя». Он немного помедлил, прежде чем продолжить. «Я нутром чувствовала, Богдан прямо здесь и сейчас», Поведает мне о той задумке, которая пришла ему в голову. И, судя по всему, это будет что-то за гранью добра и зла. «Что за девушка? Она носит твоего ребенка? Я не слышала о твоей свадьбе. Или это просто любовница?» Смирнов поморщился. «Я понимала, что весь тот водопад вопросов и уточнений, который воспитанная барышня никогда бы не выдала, ему не по душе, но, честно говоря, мне было плевать на то, что он там обо мне подумает и какие выводы сделает. «Нет, Катя, это не мой ребенок, и я не женился. Любовницы у меня тоже нет», терпеливо ответил Смирнов. Он немного помедлил, как будто запоздало понял, что нуждается во времени для того, чтобы не только осмыслить то, с чем поспешил но и осознать, стоит ли продолжать со мной говорить дальше. Несколько лет назад у меня была невеста, Марина. Мы с ней не торопились со свадьбой, казалось, что все у нас впереди. Но Марина очень хотела ребенка, а у нас не получалось. Он снова взял паузу в своем повествовании. Я видела, что Смирнов очень нервничает, но старается не показывать виду. То, о чем он говорил, вызывало у него очень сильные эмоции. Мне же оставалось лишь терпеливо ждать и гадать, чем же закончится наш разговор. Потом выяснилось, что я не могу иметь детей. А немногим позже Марина узнала о своем онкологическом диагнозе. Я бросил все силы и средства на то, чтобы вытащить ее с того света. Но она будто бы сама захотела уйти. Лекарства, даже самые дорогие, не действовали. Все инновации в медицине, которые мы пробовали применить, были бесполезны. Врачи в бессилии разводили руками, а Марина просила меня лишь об одном – не замыкаться после ее смерти в себе. Обязательно завести ребенка. Взять из детдома или нанять суррогатную мать. И вот я здесь. Видимо, выражение моего лица было настолько удивленным и непонимающим, что Богдан поспешил объяснить. У меня договор с девушкой. Она вынашивает ребенка, которого я усыновлю сразу после его появления на свет рожать ей примерно в то же время, что и тебе, — повторил Смирнов то, что уже озвучил ранее. Нет, я все равно ровным счетом ничего не понимала. Точнее, одна догадка у меня имелась, но я даже думать в эту сторону не желала, потому что она была совершенно абсурдной. Впрочем, когда Богдан продолжил говорить, а в его словах я слышала все большую уверенность, поняла, что была недалека от истины. «Ты сказала, что к мужу возвращаться не хочешь, но он тебя не отпустит. Тогда оставь ему ребенка, Катя, и уйди одна. Я так понял, что Косте нужен лишь сын, женщин у него и так хватает». Он встал с дивана и заходил туда-сюда. В его словах было столько бреда, что я даже вслушиваться в них не хотела и готовилась сказать лишь одно, чтобы Богдан провалился куда подальше со своими суперидеями и больше меня никогда не тревожил. Но Смирнов смог удивить меня еще раз. Я финансирую эту клинику. Здесь все сделают так, как будет нужно мне. И тебе. Закроют ее на карантин, когда придет время рожать тебе и Василисе. Власова народа не пустят. А когда дети появятся на свет, ты покажешь ребенка Васе мужу и скажешь, что не сможешь простить власовские измены, и вы разойдетесь. Он будет настаивать на том, что заберет сына. И когда это сделает, ты немного погорюешь, после чего уедешь за границу, где станешь воспитывать вместе со мной своего родного ребенка вновь немного помедлив, Богдан посмотрел на меня и игнорируя то состояние шока, которое у меня было явно написано на лице, уточнил: "Как тебе мой план, Катя?" "А как он мог мне быть?" Пугающе, даже ужасающе. Но это была так крохотная хрупкая соломинка, за которую можно было ухватиться. Вот только соберусь с мыслями, Восприму идею как то, на что могу в итоге согласиться, и отвечу. «Зачем тебе это нужно, Богдан? Ведь ты уже был рядом с той девушкой, наблюдал за ее беременностью, пусть она вынашивает и не твоего малыша. Ведь не твоего же?» Запоздало уточнила я. Смирнов отрицательно качнул головой. Тогда я задала тот вопрос, который меня тревожил особенно сильно. Неужели желание отомстить настолько велико? Я смотрела в бесстрастные глаза Власова и не читала в них ничего, кроме какой-то вселенской усталости. Он будто бы передавал мне телепатически, не нужно задавать вопросов там, где в них нет никакой необходимости. И все же Богдан терпеливо ответил. Я не стал тебе лгать, Катя. Да, желание отомстить у меня имеется, и очень большое. Но и тебе помочь я хочу, поверь. И клянусь, ни словом, ни делом никогда не покажу тебе, что я за что-то тебя упрекаю, или ты мне что-то должна». Богдан взглянул на часы и добавил. «Сейчас я уеду, но буду ждать твоего ответа». Решишь не соглашаться на мой план, я пойму. Это вообще нормально. Продолжать жить под гнетом мужчины, который может творить все, что ему заблагорассудится. Тысячи женщин по всему миру существуют именно так. Но если решишь выбраться, моя рука помощи у тебя имеется. Сказав это, он протянул мне визитку и, больше не прибавив ни слова, кивнул мне и ушёл. А я осталась сидеть, пребывая в полнейшем шоке, который лишь разрастался с каждой пройденной минутой. А после неспешно поднялась и отправилась в палату. Мне было над чем очень крепко подумать. Я дремала, вымотанная тем, что в последнее время превратила мою жизнь в индийскую драму. То, с чем ко мне пожаловал Богдан, не давало покоя. И меня мотало по решениям так, словно я была любителем аттракционов, дорвавшимся до особо смертельных американских горок. То летела вниз, убедив себя в том, что вариант Смирнова – самый оптимальный выход из сложившихся обстоятельств. То взмывало наверх, говоря себе, что мне нужно просто доносить малыша и родить, а уж потом будет видно, что с этим делать и ты долго собираешься общаться со мной через врача?» Процедил голос мужа в паре метров от меня, когда я плавала на волнах забытья, из которого совершенно не хотелось выбираться. Резко сев на постели, я возрилась на Костю Власова, который мне, к сожалению, не привиделся. Супруг действительно приехал раньше, чем собирался вернуться из своей командировки и теперь смотрел на меня с недовольством, явственно написанным на хмуром лице. Это взбесило за считанные мгновения. Прав был Богдан, никакая еще одна женщина Власову не нужна. Он нуждался лишь в сыне. Но я не имела права выказывать эмоции, которые меня выворачивали наизнанку. От Константина ожидать можно было чего угодно, Так что рисковать собой и своим малышом права я не имела. Если любишь, терпи! Вернула я ему ту фразу, которую он сказал мне не так давно. У тебя беременная жена, которая узнала о твоих похождениях. Так что реагировать я буду ровно так, как сочту нужным. Власов очень тяжело вздохнул и, подойдя ко мне присел рядом. «Я сорвался за три девять земель и бросил свои дела, потому что чертову доктору этой сраной клиники не доверяю от слова совсем, а на связь со мной выходит только он!» Процедив эту фразу, Костя впился в мое лицо глазами. И я, похоже, теперь окончательно определилась, какой выбор мне стоит сделать так что должна была устроить все так, чтобы Эдуард Алексеевич не попал под раздачу Власова и чтобы последнему не пришла в голову идея перевести меня отсюда в другую клинику. С этого момента обещаю, что стану отвечать на звонки. Натянув на лицо фальшивую улыбку, пообещала я мужу. А доктор никакой не ни чертов. Представляешь, насколько сильно он обо мне заботится, если готов взять на себя удар в виде твоего недовольства? Костя приподнял бровь и усмехнулся. Кажется, в моих словах он никакого подвоха не увидел, что было лишь к лучшему. Ты права, смягчился муж. Я все у него разузнал. Он сказал, что ты более-менее в порядке но придется тебе остаться здесь немного дольше, чем планировалось. А я пока займусь делами. Ага, знаю я эти дела. Воспользуется тем, что я здесь, и сможет беспрепятственно общаться со всем своим девичьим батальоном. Только меня это уже вообще не должно волновать. Хорошо, здесь отличный присмотр, так что сын в порядке. Ответила я Кости и впилась взглядом в его лицо. от чего то стало очень важным получить ответ на вопрос, действительно ли я для Власова лишь инкубатор, из которого можно добыть ребенка желанного пола. «Вот и хорошо», – кивнул муж. Протянул руку и положил на мой живот. Какое-то время посидел так, улыбаясь сам себе пока я еще больше погружалась в состояние ступора из-за того, что до последнего времени не замечала такого к себе отношения. А может, Власов действительно умело притворялся, а когда все вскрылось, больше повода играть в двойную жизнь не осталось? Я позвоню тебе завтра, когда долечу обратно. Небрежно взглянув на часы, сказал Костя. Будь добра, возьми трубку он вышел а я осталась с годливым чувством, будто мне смачно наплевали в душу впрочем эти ощущения были очень недалеки от правды а когда ко мне зашел эдуард алексеевич первое что я сделала попросила у него дать мне возможность позвонить с его телефона и когда он протянул мне сотовый набрала номер богдана и сказала всего лишь два слова я согласна довела меня до ранних родов свекровь. Хотя в целом это и было вовсе неудивительно. Нет, Елизавета Генриховна наверняка не ставила себе цели причинить мне моральные или иные страдания. Она просто пришла меня навестить и принесла интересные новости. «Катенька, а я тебе фруктиков купила. И еще чай твой любимый». Ошарашила она меня с порога, когда я лежала и читала книжку, пытаясь переключить мысли с предстоящей историей, связанной с моими скорыми родами, и последующей подменой детей. Удавалось мне это, мягко говоря, не особо. Я все время натыкалась в своих фантазиях на разного рода препоны, которые непременно возникнут, когда придет время появления малыша на свет. Например, Власов не уступит, когда поймет, что его не пускают к жене и ребенку, и выбьет себе право присутствовать при рождении малыша. Или я не выдержу разлуки со своим крохой и буду сходить с ума. И хоть Богдан уверял меня, что они с медицинским персоналом все продумали, я не могла успокоиться и себя не накручивать. Елизавета Генриховна, спасибо, конечно, начала я наблюдая за тем, как мать Костика раскладывает в холодильнике бананы и зеленые яблоки. Осеклась и продолжать не стала. Убеждать свекровь в том, что я здесь ни в чем не нуждаюсь, а блюда, которые мне подают в качестве завтрака полника обеда ужина могут посоперничать с меню изысканного ресторана, было глупой затеей. «На здоровье!» воодушевленно воскликнула Елизавета Генриховна и, возрившись на меня с восторгом, объявила. «Я так рада, что вы с кости все обсудили и пришли к консенсусу. Всегда мечтала, чтобы у моего сыночка была большая семья. Они уже все утрясли с клиниками, вот-вот Мии сделают ту самую терапию. А когда она придет в себя, ты только представь!» Она сложила перед собой руки в умильном жесте и зажмурилась. Видимо, рисовала себе в голове нечто настолько чудесное, что даже в экстаз впала. А я понимала, вряд ли меня ждет что-то приятное в ее последующих словах. Так и вышло. «Ирис с дочкой Костя уже перевозит сюда, поближе к вам. Еще у него будут Мия и Юля. Ну и ты, сыночка». Елизавета Генриховна любовно посмотрела на мой живот, который тут же захотелось прикрыть руками. Но мне сейчас было не до этого. Я пребывала в ужасе от озвученного. Власов, вопреки тому, что мне наговорил, уже крутил за моей спиной такое, от отчего нервно курила в сторонке любая Санта-Барбара. Надо же! Этот придурок выдумал себе какой-то извращенный формат шведской семьи и бросился с головой в организацию параллельного существования. А может, все еще более запущено, и Костя в итоге захочет, чтобы мы жили всей толпой под одной крышей? От этих мыслей закружилась голова, и стало так нехорошо, что перед глазами забегали разноцветные пятна. Одно дело – Надеяться на то, что нам со Смирновым удастся притворить дерзкий план жизни и совсем другое, понимать, что в случае провала меня просто задушит та паутина, в которой я оказалась благодаря действиям супруга. Как он там сказал? Если любишь, терпи. Да как вообще, после того, что он творил, можно было говорить о каких-то светлых чувствах? Я ненавидела его всей душой. Особенно от того, что ощущала сейчас. Елизавета Генриховна, выдохнула я, борясь с чувством, будто мне в район поясницы загнали тысячу стальных игл. Вам бы нужно домой. Я хочу отдохнуть. Свекровь побледнела и впилась в мое лицо глазами. Если сейчас заподозрит неладное Чего доброго через час ко мне примчится муж и будет дежурить здесь до самых родов. Я пойду позову врача, — объявила она и быстро удалилась. А я со всем ужасом и неотвратимостью поняла. Своего ребенка я увижу в самом обозримом будущем. Дальнейшее я могла назвать только двумя словами — кошмар и хаос. Именно в этом состоянии я пребывала, когда Эдуард Алексеевич, которого срочно вызвали в клинику, объявил, что роды наступили, и что нужно минимизировать риски и сделать их течение более плавным. Потому мне вкололи анестезию, а дальше начался ад на земле. И когда я стала проваливаться в благословенную тьму, пытаясь уцепиться за реальность остатками ускользающего разума, Это стало настоящим спасением. Пришла в себя я, бог знает по прошествии какого времени. Все тело болело, а во рту было так сухо, что я только и могла думать, что о глотке воды. «Пить!» Простонала хрипло, не узнавая в этом голосе саму себя. Разлепив тяжелые веки, Я чуть ли не закричала от ужаса. Обнаружилось, что я нахожусь в палате, схожей с реанимацией, а ребенка у меня в животе больше нет. Катя, Катя, только тихонечко, не волнуйся. Ко мне тут же бросился Смирнов, который дежурил возле моей постели. Приложив к моим губам край стакана, из которого я сделала жадный глоток, он быстро заговорил. Роды закончились, у тебя мальчик. Власова пока не пускали, но сказали ему, что ты родила крепкого сына. Василиса тоже разродилась ребенком. Она уже подписала все нужные документы. Пришлось немного простимулировать процесс, но я все сделал так, как договаривались. И когда Костя все же приедет, потому что он очень рвется к тебе, ему покажут не вашего ребенка, а того, которого родила Василиса. Он что-то не договаривал. Я видела это потому, как Богдан отводит глаза, пока я пытаюсь жадно поймать в его взоре хоть какой-то ответ на бушующие внутри вопросы. «А мой сынок? Где он? Я имею в виду мой родной. Где он? Что с ним?» Слова рвались наружу, и каждая из них причиняла мне ужасные моральные страдания потому что я уже готовилась к худшему. С ним уже все хорошо, хотя и были некоторые проблемы. Сейчас он под наблюдением врачей. Ты не смогла сама родить, а он уже встал в родовые пути. Пришлось использовать некоторые приспособления, но он задышал сам, и доктора говорят, что с ним все будет в полном порядке». Хотелось кричать в голос от того, что говорил Богдан. «Почему? Почему это случилось именно с моим ребенком? За что ему такое наказание?» Но вместо того, чтобы поддаваться панике, я уверенно сказала. «Как только немного приду в себя, я хочу увидеть своего сына». Самым тяжелым в сложившихся обстоятельствах было понимание, что при первой встрече с мужем Мне придется приложить все усилия для того, чтобы не выдать себя с головой. Быть рядом с младенцем, которого родила другая, делая вид, что у меня к нему есть материнские чувства, и знать, что в нескольких десятках метров от меня находится мой малыш, но я должна пойти на это ради себя и моего сыночка. Это было выше любых сил, но я знала, что справлюсь. Своего кроху сегодня я видела впервые. И когда стояла возле стеклянной стены, за которой находился Марк, душа моя рвалась к нему. Так хотелось взять его на руки, прижать к себе, поделиться тем теплом, к которому он привык за время, что находился у меня под сердцем. А потом, когда он немного окрепнет, забрать его и уехать отсюда как можно дальше. Но вместо этого я просто вернулась в свою палату, где мне сообщили, что вскоре приедет Костя и что он хочет со мной поговорить. Того младенца, которого родила на свет Василиса, Власов уже видел. И, судя по словам медицинского персонала, ничего не заподозрил. Теперь дело было лишь за мной. Я не имела права ни словом, ни делом вызвать у мужа какие-либо подозрения. Смирнов в последнее время старался держаться от меня подальше. Как только я пришла в себя и немного окрепла после родов, Богдан дистанцировался, и теперь вся наша связь состояла лишь в переписке и звонках через телефон, который он мне принес в палату. Моя жизнь в роддоме напоминала детективную историю, которую я угодила, но я говорила себе, что это ненадолго, и вскоре я обрету долгожданную свободу.